Глава вторая. Зато дело Артамоновых было встречено единодушным восторгом. Главные комплименты достались стилю, лапидарному и простому. Дело Артамоновых в самом деле очень простой роман с яркими персонажами и наглядной моралью. Это не столько русские буденброки, сколько уплощённые их версии. Однако в чём Артамоновам не откажешь, так это во увлекательности изложения и лаконизме. С идеологией тоже всё в порядке, и это доказывает, что сколь бы ни сокрушался горький обессмысленцы человеческого существования, каких бы горьких слов не говорил о горькой участи человека на свете, о марксизм оставался таки для него руководством к познанию мира. Роман повествует об истории русского капитализма, о его кратковременном рассвете, бурной молодости и неизменном крахе под ударами сознательного пролетариата. То есть эмигрантским писателем Горький не был и быть не собирался. Его роман вполне годится в качестве иллюстрации к ленинскому развитию капитализма в России. Правда и то, что историй, подобных Артамоновской, со стремительным восхождением бывшего крепостного, в первые ряды российских фабрикантов было множество. Уже в 27-м году он принял твердое решение возвращаться в СССР. Есть версия, согласно которой его обрабатывали через сына Максима, у которого были многообразные связи с ЧК. Он работал там до отъезда, и, возможно, сам этот отъезд был инспирирован. Его отправили вслед за отцом, чтобы влиять на него с нужных позиций. По другой версии, Горький ждал Нобелевской премии, которая решила бы все его материальные проблемы, но выяснилось, что премия не светит, и он решил искать другой славы и другого дохода. Всё это, однако, были вещи вторичные. Уж как-нибудь он заработал бы себе на жизнь со своим именем. Его пьесы шли, рассказы печатались, И в отличие от большинства русских эмигрантов, он обильно переводился. Главной побудительной причиной возвращения была белая, а может и не совсем белая, зависть к тем, кто строил социализм, к тем, кто осуществлял, как ему казалось, вековую мечту человечества и собственную его мечту. О том, что он относился к социализму как к новой религии, говорит многое. В сущности, его концепция так и осталась богоискательской. Создать нового человека, новую религию без бога, новый тип общества без тирана, или, точнее, с тираном коллективным, всенародно поддержанным. Этой мечтой он жил, и подтверждения его странных фантазий приходили из СССР ежедневно. Его посещали удивительные люди, словно птицы, Выплавленный в революционный плавильнь Леонид Леонов. К 27 годам автор двух больших романов, один из которых Вор мог без натяжек считаться классикой. Всеволод Иванов на глазах выросший в крупного писателя-реалиста с виду, фантаста в душе. Михаил Кольцов Молодой журналист, заправлявший огромным журнально-газетным объединением, бомбардировал его письмами с отчётами и заказами, и у Горького руки чесались поучаствовать в великом деле становления новой русской печати. Организатором он был безупречным, а генератором идей неутомимым. Там была жизнь, в Европе смерть, в Америке зрела экономическая депрессия, И когда на 5 лет спустя разразилась среди американцев резкое увеличилась доля поклонников советского строя, они рванулись в СССР, так же как раньше толпы переселенцев устремлялись в США, в свободное общество равных возможностей, в страну энергичных преобразователей мира. Выбор Горького был предрешён, и в СССР его даже не особенно торопили, понимая, что он дозреет и сам. Он уговаривал Шаляпина вернуться вместе, тот отказался наотрез. И Горький с семьей выехал в СССР 26 мая 1928 года берлинским поездом. На пограничной станции Негорелая для него был устроен митинг, и дальше с 10 по 11 мая весь его путь сопровождался непрерывными торжественными встречами. Главное, в Москве на площади Белорусского вокзала превратилось в грандиознейшее празднество. Его несли на руках до самой квартиры Екатерины Пешковой на Тверской, а вскоре предоставили для жительства особняк миллионера Рябушинского на Малой Никитской. Решение Горького вернуться и последние 8 лет его жизни советских лет, которые во многом испортили ему биографию, чего он так боялся, придопределили весьма скептическое отношение к нему со стороны советских и в особенности постсоветских писателей. Вот что написал о нём Вячеслав Пьецух, выдающийся прозаик и историк, в эссе с едавитым названием Горький-Горький. Все мы, грешные русские люди, подвержены очарованию сильной властью. И разве Пушкин не восторгался Николаем I Палкиным? Разве Белинский не написал Бородинскую годовщину, а Герцен не умилелся реформам Александра II освободителя? И разве сами мы, внуки и правнуки Великого Октября, попадись нам на глаза портрет усатого дядьки с лучистым взглядом, не думаем про себя, Дескать, конечно, зверь был Иось Фисерёныч, но родной. Как говорил великий Фрэнсис Бэкон, севший в тюрьму за взятки, Это не моё преступление, а преступление моего века. В сущности Горький не был ни хитрецом, ни злодеем, ни ментором, впавшим в детство, а был он нормальный русский идеалист, склонный додумывать жизнь в радостном направлении, начиная с того момента, где она принимает нежелательные черты. Вот как бывают горькие пьяницы, нарочно затуманивающие око своей души, так и Горький был горьким художником, бурным общественным деятелем, беззаветно преданным отечественной культуре, заманчивым собеседником, верным товарищем, милым, добродушным, взбалмошным мужиком, то есть он был хороший человек, да только в литературе-то от этого ни холодно и ни жарко. Ну, здесь много и неверно даже и по факту. Насчёт Горьковского добродушия в особенности. Видеть в Горьком идеалиста, значит, в свою очередь идеализировать его ибо человека с таким жёстким и недоброжелательным взглядом ещё поискать. И вовсе не сильной рукой был очарован Горкий, он почисто и не видел проявления этой сильной руки, ибо истинных масштабов террора не сознавал, искренне полагая, что всё ограничится ликвидацией его давних врагов. Так никак от Зиновьева он в Петрограде много натерпелся. И не террор ему рисовался о перевоспитании, Уж когда у него портилось настроение, он начинал выкладывать людям такую правду о них, какой и самый отпетый циник себе не позволял. Добродушный и взбалмошный мужик был человеком холодным, желчным, расчетливым, а главное, совершенно неспособным к некоторым простым и живым человеческим чувствам. Вот почему жизнь Клима Сангена – отличный пример использования собственных пороков для создания волос настоящей литературы